Глава 47. Угроза. Аса довольно расхохоталась, а я понял, что все мои последние мысли отражались у меня на лице. Все-таки новости о продолжении рода от случайных знакомых – это то, к чему мужчины редко оказываются готовы. Не то чтобы я против отцовства, но как-то это все неожиданно и не вовремя. Кстати, если все действительно так, как объяснила Аса – Нет ли у ее самой и панарианов, общих предков? Все-таки очень уж эти техники, основанные на крови, похожи друг на друга. Гнарвка может вызвать у врага инсульт. Панариан способен свернуть неугодным кровь. Ладно, об этом я еще успею подумать, а сейчас пора разбираться с моей безопасностью. «Почему я пошел с тобой?» Я сменил тон, и аса тут же подобралась. Если недавно мы общались просто как любовники, то сейчас в комнате находились два диких зверя. Я не буду врать. Когда гнарвка благородного рода выбирает себе партнера, она выделяет особые феромоны, сопротивляться им очень сложно. Все-таки аса порой употребляет такие выражения, словно говорит о животных, а не о разумных существах. «Никаких чувств, голая биология». Ты можешь контролировать этот процесс? Для выстраивания дальнейших отношений это очень важный вопрос. Нет, Аса покачала головой. Я ей почему-то поверил. Почти. Но даже так это все равно приятная новость. Все-таки партнер, что цинично тебя использует, и тот, кто оказался жертвой вместе с тобой, это две совершенно разные ситуации. Что ж, наверное, тогда пора переходить к главному. Ты видела мое лицо. Я была готова, что ты не снимешь шлем, но ты зачем-то полез трогать меня губами и языком. У нас такой традиции нет, так что это исключительно твоя инициатива. И тем не менее, теперь ты знаешь, как я выгляжу, и я с точки зрения своей безопасности, в начале петли. Не могу оставить это без последствий. Я не предам новый союзный род Кина. Аса подняла подбородок. «Союзный?» «Рождение ребенка ведет к заключению безусловного союзного договора. И он важнее, чем клятва верности перед величайшим?» «Не знаю, как поступили бы другие на моем месте. Обрадовались бы поводу поверить девушке, с которой только что провели один из лучших часов своей жизни. Возможно. Вот только я уже полностью пришел в себя». И пусть обиды за манипуляцию у меня нет, но верить на слово той, что уже как минимум раз пошла против того, кому обещала свою верность, я не буду. Нет. Голос асы прозвучал неожиданно растерянно. Неужели она до этого никогда не думала, что после присоединения к сопротивлению вера в ее слово может пошатнуться? Тогда... Я неожиданно осознал, что все это время упускал из виду такой важный и на самом деле очевидный факт. «Нет», — оборвала меня девушка, — «я не дам убить тебе ребенка. Я знаю, Лана рассказывала, что ты знаешь техники солдоков. Так я не позволю тебе стереть свою ауру». Говоря, эта девушка согнулась, как хищный зверь, а в ее руках, не пойми откуда, оказались два Бона. «Серьезно, и где она их держала?» Еще недавно она была полностью голой. Сейчас, конечно, ее тело уже скрывает комбинезон, но, учитывая, что в снятом состоянии его можно было сжать в кулаке, так он был тонок. Вряд ли боны прятались в нем. «Ты хочешь драться?» Аса замерла, глядя на два бона уже в моих руках. «А я-то когда успел их схватить?» «Подумал, да, хотя, учитывая, что оба жезла привязаны к моей ауре, И этого оказалось достаточно, чтобы они прыгнули мне в руки. Гнарвка, видимо, поступила так же. Нет, я немного опустил свое оружие вниз. Мне важно сохранить тайну своей личности, и для начала я бы хотел понимать, возьмешь ли ты на себя ответственность за ее раскрытие. Или будешь настаивать, что это моя вина и вообще случайность. Да, я знала больше, чем ты, и могла предположить, к чему все приведет гнарка похоже, на самом деле не хочет конфликта. «Это хорошо, значит, мы понимаем друг друга. Тогда как насчет договора?» Условия? Аса сделала шаг вперед. «Мне нужны защитные техники, которые смогли бы прикрыть меня от семейных атак сильнейших семей Вели. Не такие грубые, как обычный естественный щит». На пару секунд в воздухе повисла тишина. Гнарвка явно думала о моей просьбе, я же про себя пытался просчитать, все ли я учел. Первое. Учитывая последние открытия, особая опасность даже в случае предательства асы мне не грозит. В случае чего я теперь всегда, хоть в первую секунду после рестарта петли, смогу призвать через браслет корабль Алвов и отбыть в безопасное место. Второе. Мне нужна защита». Да, у меня есть козыри, но они есть и у других, так что к встрече хотя бы с самыми сильными из своих соперников. Пусть некоторые пока и пребывают в статусе союзников, кто знает, надолго ли это. Надо готовиться. Третья важная причина, почему я озвучил свою просьбу, она не так уж и дорого будет стоить Асе. Я же прошу у нее защиту не от семьи Кина, а от Вели. Наверняка эту информацию можно будет найти и в другом месте. Но раз уж так получилось, попробую урвать свое. «Мы уже опаздываем на бой с Алвами на две минуты». Гнарвка предприняла осторожную попытку отложить разговор. «Решить наш вопрос важнее, так что ничего, уверен. Они не станут сразу улетать». Я продолжил ждать ответа на свою просьбу. «Хорошо». Похоже, Аса, наконец, сдалась. Три сильнейших семьи империи – это Сапора, Панарианы и Крюсы. Кульбит с Ракошем и отделение учитывать не вижу смысла. Так вот, техники последних двух семей бьют по самому слабому, что есть у всех живых существ – нашим внутренним органам. Кто-то специализируется на крови, кто-то на нервной системе, не суть важно. «Главное, что есть одна способность, которая может помочь со всем этим справиться». Закончив говорить, Аса подошла ко мне вплотную и прижала Бон к моей груди. «Страшно. Если она сейчас решит меня убить, то защититься не получится. Но я не шевелюсь. Все же у меня есть подстраховка в виде плана с призывом Истребителя, и я нужен Гнарфом в грядущей битве». А еще я почему-то верю этой блондинке с голубыми глазами. Все. Гнарвка отступила, а я сразу же проверил себя статусом. Вы получили новую технику – укрепление. Дом кино. Позволяет укрепить ваше тело, не допуская никаких внешних изменений, поддерживается за счет собственных запасов энергии. Для нейтрализации каждой техники – Необходима двухкратная энергия от затраченной противником. Спасибо, это действительно очень ценный подарок. Мой голос в этот момент чуть не дрогнул. Да, я пока явно не потяну такую защиту в более-менее долгой схватке или при встрече с сильным противником. Но ее хватит, чтобы устроить сюрприз, если совсем прижмет. И главное... Я думал, что Аса поделится со мной какими-нибудь украденными техниками Вели, а она подарила мне свою семейную разработку. Причем какую? Это дорогого стоит».